Дружба. В достопа памятные времена дуэли Саши Белова, одним из секундантов молодого Бестужева был некто Яков Бурин, поручик Сково полка. Отношение Дулянта и секунданта многие обозначили словом дружба, и не без основания. Как ни прекрасно это слово, оно связывает узами не только добропорядочных людей, а граф Антон и поручик Бурин почитались в обществе порядочными негодяями. Определение "порядочный" в данном случае не усиливает понятие, а ослабляет его. Но автор употребил его намеренно. Например, некто говорит в порыве: "Я счастлив!" и в этом полнота ощущения. Но стоит этому же человеку и в этих же условиях сказать: "Я очень счастлив!", и картина счастья как бы уже размыта, состояние человека сразу приобретает какой-то бытовой привкус, являясь как бы уже не счастьем, а вежливой отговоркой. Поэтому понятие порядочный негодяй несёт в себе куда меньше отрицательной нагрузки, чем просто негодяй. А где их взять, подлинных, дистиллированных негодяев, чтобы с рождения и уже видно на детском челе негодяй? Сразу ведь вспоминается и трудное детство, и дурное влияние среды, и общий нравственный упадок в государстве. Трудное детство случается не только в крайней бедности, в семьях нищих и каторжан. У Ивана Грозного, например, было трудное детство, и всю жизнь он лютым стил за него всей России. Упрощаю, конечно, но такая точка зрения бытует среди историков. Или, скажем, будущее Екатерины II, наша прелестная Фике. У неё было нищее детство. Этим хотя бы частично объясняется необычайная пышность её двора. И не будем забывать, что для сохранения своего положения эта блистательная женщина убила вначале мужа, а потом сына, естественно, чужими руками. Граф Антон был пьяницей, и отец-канцлер не распинял ему в этом. А где младший Бестужев выучился пить, как не в собственном дому? И кто был его первый учитель в искусстве двурушничить и лицемерить, как не папенька? Но лицемерие отца называлось политика и клалось на алтарь отечества. Поэтому думалось, что в своей сердцевине канцлер как бы и чист. Граф Антон же занимался политикой со своими ближними, и это сразу приобретало вид порока. В, охмелю, в отличие от отца, граф Антон был буен, непредсказуем, буйство его носило самый низменный характер, а у канцлера Алексея Петровича воспитание и долгая жизнь в Европах буйство это приглушили, оно всегда умещалось в берегах Но не потому, что поток слаб, а просто берега высоки. Яков Бурин происходил из мелкопоместных голодных дворян, мать его была существом забитым и довольно жалким, но сын почитал её образцом святости, рядом с начальным крестом на голбтане всегда носил ладинку с её изображением. Отец был бражник, бабник, жил весело, азартно, и всё бы ничего, Если бы не вспыхивала в нём вдруг запредельная жестокость, которую он вымещал на сыне, был он не его зверский. И тем ещё усиливалась его жестокость, что мальчишка, весь уже исполосаный кнутом, всё равно смотрел в глаза отцу едким непокорным взглядом. Ях, что говорить. Без малого 15 лет прошло, как покинул Бурин отеческий дом, да и родителей давно Господь прибрал. Ну и посижу пору, вскрикивает от ненависти. Если привидеться вдруг во сне покойный папенька. Карьеру Яков Бурин сделал себе сам. То есть, если у него и были родители, то отнять не из родственников. При рождении Анны Леопольдовны был он на хорошем счету и будущее имел вполне ясное, поскольку грелся у Браншэйкской фамилии и всей её грифницы. И вдруг всё разом изменилось. На трон взошла Елизавета Брауншвейгское семейство было сослано в Ригу, затем в Холмогоры, сразу все горизонты Бурина затянуло мглой. Надеждно на будущее не стало никаких. И не потому, что Россия не нуждалась в его службе, и как всегда необходимы были энергичные люди, нужны-то нужны, только не всегда ценила их по достоинству, горькая моя родина. Беда Бурина была в том, что главную ставку в жизни он делал на немцев. Он и дружбы с ними водил, и благодеяния из их рук получал, и что главное, преданно любил и уважал всё курляндское, гольштинское, прусское, одним словом, неотетическое. Тут и уважение к образу жизни, и к одежде, и к чистоте, и к умеренному пьянству, сам он не любил и боялся пьяниц. Эта любовь к наземщине не им придумана, на всю жизнь поразила царя Петра немецкая слобода. Уж как ему хотелось, чтобы и в России улицы были чисты, и шполярные розы цвели в палисадах. Но если людей кнутом с утра до вечера полосовать, подгоняя их к своему счастью, роз в палисадах не вырастут. Ещё помнить надо, что половина нашего отечества занята вечной мерзлотой. На полгода вся страна засыпана снегом, а затем то весенний распутица, то осенние хляби. С приходом к власти Елизаветы Настала мода всех немцев ненавидеть. Это наша российская особенность шарахаться из одной крайности в другую. То учились у немцев, набирались европейской премудрости, и много достойных людей с нерусскими именами составили славу России, а то вдруг стали сажать их в крепость, устраивать мнимые казни, а потом расселять по необозримым просторам Сибири. И каждый раз та государь, который сейчас правит, во всём права. А все прочее до неё суть ошибка, обман. Три Елизавете Петровне, государственной мягкой и не глупой, всё связанное с правлением Анны Леопольдовны было вынуто не только из книг и календарей, но и из памяти народной. Всё следовало забыть, выбелить. Вот здесь и попал бурин в розет праздно шатающихся. Более того, угодил в крепость, в которой, однако, не задержался надолго. Поскольку заложил со зла всех прежних благодетелей, обретя свободу, он как вомут бросился в новую жизнь, главными составляющими которой стали интриги, карты и драки. Дружба с графом Антоном возникла почти случайно. Они не служили вместе. Борин был на 7 лет старше Бестужева. Они очень не разнились социально. Граф Антон после смерти отца становился одним из самых богатых людей в России, а Борин жил на офицерское жалование. Кабы ни карты, коня приличного не купишь. Познакомились они в гостиной у иностранного вельможи, и, как говорится, сразу сошлись. Знакомство их случилось ещё до женитьбы графа Антона, и ознаменовалось тем, что Борин привёз в стельку пьяного графа на убогую свою квартиру и до утра приводил в чувство. Ехать домой Безтоужев отказался категорически. Папенька где назеданиями изведёт. Никому другому Бори не оказал бы подобной услуги, но здесь, сын канцлера, и этим всё сказано. Мы забыли сказать, что у Борина была сестра. Проживала она на руках у бездетной тётки, не очень богатой, но состоятельной. Скончавшись, тётка оставила несовершеннолетней племяннице полне приличную сумму денег и кое-какие драгоценности. Брат был назначен опекуном сестры, примерной девицы, неплохой, нехорошей. Нельзя сказать, что он её любил, но считал себя, однако, обязанным устроить её судьбу. Благое намерения, как известно, мостят дорогу в ад. Борин и опомниться не успел, как спустил скромное состояние сестры. Драгоценности её тоже оказались заложенными. Тут и жених, как на грехыскался, так где взять приданое? Даже выкупить драгоценности не представлялось возможным. Раставщик умер, а шустрый его наследник немедленно укотил за границу. Драгоценный убор, главное богатство сестры можно заказать, но где взять денег на уплату? Граф Антон, хоть и клялся Бурину в вечной дружбе, судить нужную сумму не мог. Он сам был в долгах, как в шелках. И требовал убурина самого горячего участия в своих крайне запутанных делах. Будучи в Вене по случаю рождения Эрцгерцога Галиопольда, Эстжоф младший занял под векселя большую сумму денег. Занять было тем более легко, что некий Гольденберг, то ли купец, то ли ростовщик из знаменитых, предлагал любую сумму на весьма выгодных условиях. В Вене далеко обеспечением служил большой пост отца. Граф Антон и думать забыл об этих деньгах. Появление Гольденберга в Петербурге собственной персоной было воистину громом среди ясного неба. Встретились, поговорили. Разговор был вежливым, кратким и крайне неприятным. Гольденберг говорил об огромном уважении, которое он испытывал к фамилии Бестужевых, намекал, что может повременить с предъявлением векселей, если граф Антон окажет ему некоторые услуги. Словом, никаких точек над и поставлено не было, уговорились только о второй встрече. Всё это произошло в то самое время, когда приключилась дуэль с Беловым, и как только разгневанный канцлер произнёс: "Я тебя негодяя в ссылку отправлю", граф Антон немедленно отбыл на дальнюю мызу Уж в Рабьи. Ну, в загородном-то имении Гольденберг должника никак не достанет. Однако достал, разыскал и прислал с нарочным Записку весьма категоричного содержания. Деньги должны были быть возвращены в начале мая, в противном случае Гольденберг грозил большим скандалом. Вот тут и измыслил граф Антон, что на свидание с оным Гольденбергом пойдёт не он сам, а его верный друг Яков Бурин. Так часто бывает в дружбе: один заботится, другой принимает заботу. Первый совершенно искренне уверен, что его дела значительнее Неприятности серьёзнее, раны больнее, а второму, если ума достанет, ничего не остаётся, как соглашаться с этим. Ума по поручику Бурину было не занимать, а что со временем его дела станут наиважнейшими, и Антон Бестужев будет делать ему карьеру, он в том не сомневался. А пока почему бы не поехать на маскарад и не потылковать с Гольденбергом, Бурин вовсе не собирался убивать купца. Так получилось. Уж кажется, он-то умело разговаривать с немцами, но немец немцу рознь. Этот был насмешлив, едок и вспыльчив. Что? Вы хлопочете об отсрочке платежа? Под ваше обеспечение? Ах, нет. Я сразу понял, что не под ваше. А почему граф Бестужев не явился сам, а послал столь бестолкового поверенного? Ошибка Гольденберга состояла в том, что он вытащил из кармана вышеозначенные бумаги и тыча в них пальцем, стал объяснять Бурину условия денежного договора. Рассказывая обо всём графу Антону, Бурин особо пирал на то, что у них на маскараде была честная дуэль. Вот он, вексель, бери и делай с концом. А второй? обеспокоился граф Антон. Векселей было два. Я не знаю, где второй. равнодушно отозвался Бурин и стрельнул глазами уголями куда-то в угол. Будь безтужев меньше пьян, он непременно заметил бы, что равнодушная друга показное, что возбуждён он больше обычного, руки дрожат, и сам всё играет со старинным кортиком, то в стол его воткнёт, то в стену бросит. Граф Антон отнял у друга кортик, он не любил игрушки и сказал уверенно: "Я знаю, где второй вексель. У Белова этот каналье с дружком своим первые метrup обнаружили. Стерва поганая безродная. Сосвет тут сживу. Он ещё долго бесновался, призывая на голову Белова всевозможные кары, потом затих и сказал тоскло: "Всё. Поехали в Красный кабак".